глава 2 ядерные сафари глава 3 в поисках простоты глава 4 сколько у природы законов глава 5 гармония атомных сфер глава 6 блудные сыны науки глава 7 странности странного мира глава 8 слон в кастрюле глава 9 вселенная в электроне глава 10. Пирамиды 20 века. Глава 11. Инженеры торопят физиков. Заключение. Введение. Они пристально вглядываются в будущее и ждут появления новой теории элементарных частиц, как юная ассоль ждала принца на корабле с алыми парусами. Альберт Вейник. В 1931 году чешский писатель Карл Чапок побывал в Голландии. В очерке «Знакомство с чужими странами» он писал, «В большинстве случаев нынешний путешественник проделывает в чужих странах, так сказать, обратный путь по истории. Начало его новым познанием кладет центральный вокзал в столице. Только после этого постепенно, шаг за шагом, он переходит к все более и более старинным предметам, как-то скажем, кафедральные соборы, старинное искусство и амстердамское гетто, и только напоследок, в конце своих странствий, он открывает и голос самой страны, вроде мычания черно-белых коров или скрипа крыльев ветряных мельниц. Физиков, как, впрочем, и ученых других специальностей, наука едина, деление ее на отдельные дисциплины произвольно и временно, Тоже можно было бы уподобить путешественникам, отправившимся в некую условную страну. Как назвать ее? Страна логики, мекка смысла, царство основных законов. И физики сначала различают в незнакомых краях лишь привычное, сходное с тем, что они оставили дома. И, как и обычные пилигримы, лишь постепенно начинают слышать голос самой страны. И все же аналогия-то не совсем точна. книге речь пойдет о физике микромира, а значит о мирах, масштабы которых, и временные, и пространственные, становятся тем меньше, чем далее путник отходит от родных пенатов. Он простирает руки к Африкам и Америкам, которых и в микроскоп-то не различишь, ко всем этим гиперонам, нейтрино, мизонам. Какое уж тут мычание черно-белых коров. Гораздо лучше поиск физиков-ядерщиков сравнить с охотой. Но с охотой в особом, диковинном лесу, заселенном невиданными чудищами и химерами, среди которых наиболее поразительны кварки. Вот уже 20 лет, как кварки продолжают интриговать ученых. Они многое объяснили и могли бы стать элементами из которых построен мир, если бы, если бы их удалось обнаружить. И охота за ними продолжается. Как поймать африканского льва? Очень просто, шутит физики. Помещаем в заданную точку пустыни клетку, входим в нее и запираем изнутри. Затем производим инверсию пространства по отношению к клетке. Теперь лев внутри, а мы снаружи, лев пойман. И шутки эти под стать их работе. Они тоже охотники, только необычные. Буквально стреляют из пушек по воробьям. Многокилометровые ускорители построены для ловли крошек-невидимок. Часто не знают, на какого зверя отправляются охотиться. Порой не ведают, что делать с уловом, который, кстати, может исчезнуть у них на глазах. а нетривиальности пути и познания, которыми идут ученые, о фантастичности картины, открывающейся их глазам, о новейших научных приобретениях физики и будет рассказано в этой книге. Глава 1 Элементарная неэлементарность. Мы пошли на площадь ученых. О, сколько там было ссор, раздоров, схваток и погони друг за другом. Редко тут у кого-нибудь не было тяжбы с кем-нибудь иным.